и смыть не может иначе, как кровью, или чтоб у него там на коленках прощения просили. По-моему, это нелепо и деспотизм. На этом Лермонтов драма «Маскарад» основана. И глупо, по-моему. То есть, я хочу сказать, не натурально. Но ведь он ее почти в детстве писал. Мне ваша сестра очень понравилась. Как она в рожу-то Ганьке плюнула. Смелая Варька. А вы так не плюнули. Я уверен, что нет недостатка смелости. Да вот она и сама, легка на помине. Я знал, что она придет. Она благодарная, хоть и есть недостатки. — А тебе тут нечего, — прежде всего накинулся на него Варя. — Ступай к отцу. Надоедает он вам, князь? — Совсем нет, напротив. — Ну, старшая, пошла. Вот это-то в ней иск А, кстати, я ведь думал, что отец, наверное, с Рогожиным уедет. Каяться должно быть теперь. Посмотреть, что с ним в самом деле прибавил Коля, выходя.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 «Нет, это уж все враги мои. Будь уверен, князь, много проб было. Здесь искренне не прощают». Горячо вырвалось у Гани, и он повернулся от Вари в сторону. «Нет, прощу», — сказала вдруг Варя. «И к Настасии Филипповне вечером поедешь?» «Поеду, если прикажешь, только лучше сам посуди. Есть ли хоть какая-нибудь возможность мне теперь ехать? Она ведь не такая». Она видишь, какие загадки загадывают фокусы. И Ганя злобно засмеялся. «Сама знаю, что не такая и с фокусами, да с какими».